— Жаль, — продолжал он, — что сравнительно скромное церковное облачение — это все, что ты можешь им продемонстрировать, брат мой. — Но, значит, они будут восторгаться не герцогом, а роскошным нарядом герцога, — заметил Чезаре. Александр стал между ними, обняв каждого. — Тебе будет любопытно увидеть жену Гафреда, дорогой мой Джованни, — сказал он. Джованни улыбнулся. «Я слышал о ней. Слава о ней дошла и до Испании. Некоторые мои самые благонравные родственники произносят ее имя шепотом». Папа рассмеялся. «Мы здесь, в Риме, более терпимы. А, Чезаро?» Джованни посмотрел на брата. «Я слышал, — сказал он, — что эта Санча Рагонская, очень щедрая женщина». «В самом деле настолько щедрая, что все, что у нее есть, не может отдать лишь мужу». «Наш Гафредо с нами, он очаровательный мальчик», — примирительно произнес папа. «Не сомневаюсь в этом», — улыбнулся Джованни. В его глазах светилась решимость. Чезаро смотрел на него с вызовом, а когда бы ни был брошен вызов одним из братьев, он непременно принимался другим. Джованни Сфорца ехал в Пизаро. Как радовался он возможности побыть дома. Как устал он от конфликтов, вечно возникающих при папском дворе. В Неаполе и везде, где бы он ни был. В Неаполе на него смотрели как на союзника, каковым он и являлся. Его подозревали в шпионаже в пользу Милана, которым он и занимался. За последний год он не совершил ничего такого, что подняло бы его в собственных глазах. Он только стал еще больше бояться, больше, чем когда-либо в жизни. Только дома, в Пизаро, можно чувствовать себя в безопасности. Он погрузился в приятные мечты. Он представил, как едет в Рим, забирает свою жену и возвращается с ней в Пизаро, давая отпор ее отцу и брату. Он слышал свой голос. «Она моя жена, попробуйте только отнять ее у меня». Но это всего лишь мечты, если бы только было возможно так говорить с папой Чезарой Борджи. Терпение, с которым папа вел себя с тем, в ком он, как полагал, уже умерли все чувства, на смешке Чезаро над человеком, который был трусом, а строил из себя героя, все это было сверх того, что Джованни способен вынести. Оставалось только предаваться мечтам. Он медленно ехал вдоль реки, ничуть не торопясь. Перед ним раскинулся Пизаро. Приехав домой, он почувствует тоску. Жизнь будет казаться ему совсем иной, чем в ту пору, когда они жили здесь вместе с Лугрецией.